Глава двадцать «Не уверен, что с пэкашерами можно о чем-то договариваться», недоверчиво протянул я, не спеша направляясь к последней палатке. «Да брось!» – поморщился эльф. «Я же вижу, как ты общаешься. Видно, что не новичок. А раз так, то должен понимать, что реальные решения всегда принимаются наверху. А все остальное – образ, имидж, если угодно». «Такой себе имидж», – не согласился я. По одежке встречают. У каждого свое мнение по вопросам создания и управления кланом. Не стал спорить эльф. Мой опыт говорит, что из ПК-киллеров в дальнейшем получается отличный костяк клана из игроков, которые не просто привыкли фармить мобов и расти в уровнях, но... Чертовски хороши в ПВП, закончил я. Интересная задумка. Классика жанра, пожал плечами гейммастер. Ну так что с договором? Утром деньги, вечером стулья. Я припомнил любимую присказку деда. Вроде бы это фразочка из какой-то игрушки для алдов. Ладно, неожиданно легко согласился эльф. Лави обмен. Я принял запрос с торгового окна от игрока гейммастер и с интересом залип в представленные лоты. 5000 золотом. Тут все понятно, а вот артефакты заслуживали подробного рассмотрения. Из питомцев эльф предложил мне страуса, лошадь и попугая. Страус повышал скорость перемещения вне боевых действий в два раза. При желании можно было прокачать его в боевого пэта. Чревато это было понижением скорости передвижения, но взамен Страус становился футболистом. Пинался и легался, повышая шанс блокировать атаку с фланга или с тыла. В общем, неплохой вариант для мага. Шанс заблокировать подлый удар роги хорошая штука. Лошадь была середнячком во всех отношениях. Повышение скорости передвижения, повышение переносимого груза, небольшой шанс заблокировать атаку. Не страус, конечно, но неплохо. Плюсом лошадь можно было прокачивать в рыцарского коня. Да-да, именно в коня. В мула, но это для торговцев. Или в росака эдакий страус на минималках, для путешествия между городами. Попугай был такое ощущение чуть ли не целиком взят из Красниковского перекрестка. Бонус к интеллекту, понижение кулдауна и усиление магической атаки. Мастхэв для магов, но жизни у Пэта кот наплакал. К тому же питомцы были ни разу не уникальные. Лошадь обычного ранга, страус и попугайчик редкие и только. То ли у Робина в загашнике не было стоящих питомцев, то ли гейммастер не хотел ими делиться. Здесь я его понимаю, у самого в инвентаре лежит икринка королевского слизня и яйцо птицерух. Такие вещи не продаются, только меняются на что-то такое же ценное. Зато предложенные эльфа-марты для питомцев меня порадовали. Большая часть, конечно, была полной туфтой, типа плюс 5% к скорости бега или плюс 10% к количеству жизни питомца, но среди всего хлама были две интересные позиции. Шипастая уздечка. Увеличение скорости питомца на 15%. Увеличение входящего физического урона на 15%. Шипы постоянно наносят питомцу 30 единиц физурона в минуту. Пятипроцентный шанс того, что питомец взбрыкнет из-за постоянного урона. При сборе комплекта из двух вещей плюс один к эмпатии. Общий урон, весь входящий урон делится пополам между хозяином и питомцем. Реликтовый. Особенно порадовала приписка «Бьюсь об заклад, эти шипастые штуки, заготовка под мир инферно, и количество бонусов будет компенсироваться репутационными потерями и еще какими-нибудь штрафами». Зато для моего будущего слизня самое то. Если все получится так, как я планирую, конечно. Седло единения. Плюс один эмпатия. Невозможно выпасть из седла. Рыцари получают дополнительный бонус. При использовании двуручного оружия урон увеличивается на 25%, уникальный. Я закинул оба арта в окно обмена и перешел к рассмотрению мечей. Эльф не поскупился и выставил с дюжину клинков. С огненным уроном, с уроном холодом, с встроенными заклинаниями типа каменной кожи. Со звуковым уроном, с повышением основных характеристик, начиная от силы и ловкости, заканчивая даже харизмой. Мне очень понравился Меч Паладина. Меч Паладина, плюс 10 к силе, плюс 10 к харизме, плюс 25% против злых существ, уникальный. И Хризантема Запада. Хризантема Запада, плюс 10 к ловкости, улучшенный навык уклонения, повышенный критический урон, редкий. Но выбрал я Молнию Титана. Молния Титана, 5% вероятность ударить молнией, скрыто, легкий, реликтовый. «Почему скрыто?» — уточнил я у ждущего эльфа. «Ктулху его знает», — пожал плечами гейммастер. «В игре штук 10-15 таких мечей было. В комплекте с классом вроде как шли. Какое-то время были бесценные, а сейчас народ массово скидывает. На реликтовом ранге такие ничтожные бонусы не котируются». «Похоже, я даже знаю, какой именно класс получал такие мечи в комплекте» и если для обычного игрока удар молнии полностью бесполезен из-за минимального урона, то в моем случае удар молнии может мгновенно испепелить противника. Поэтому беру однозначно. Твоя очередь. Гейммастер даже глазом не повел, что в окне обмена помимо денег оказались три артефакта. Меч и два арта для питомцев. Окей, я подтвердил сделку и тут же вооружился молнии Титана. Переворот в Удольске удалось устроить, Благодаря Хотору. Этот хряк, во-первых, установил монополию на муку, что не понравилось всем булочникам, а во-вторых, решил подставить местного мага, продемонстрировав им демонический артефакт. «Какой?» — тут же сделал стойку эльф. «Нагрудник надсмотрщика вроде», — задумался я. «Или хлыст?» «В общем, или то, или другое». «Стоп, так Кристофф был на суде. Неужели он не докладывал?» «Было что-то», — нахмурился гейммастер. «Было что-то», — нахмурился гейммастер. «Постой, так это был ты?» «Ну да», — скромно кивнул я. «Но Кристоф сказал, что это был какой-то странный НПС. Не только у вас есть робопослушников». «Даже так?» — эльф смерил меня изучающим взглядом. «Ладно, что дальше?» Начал раскручивать ниточки вокруг Хотура. «И все идет к тому, что сегодня вечером он откроет портал в Инферно». «Мне нужны подробности», — заявил гейммастер. «Подробности будут сегодня около пяти вечера», — прикинул я. «Мне нужно больше информации», — навис надо мной эльф. «Это же портал в Инферно. Ты понимаешь, что это значит?» «Не понимал бы», — холодно ответил я, — «мы бы сейчас не разговаривали». «Сколько будет действовать портал?» «Я не знаю». «Где он будет открыт?» «Я не знаю». «Во сколько именно он будет открыт?» «Примерно около пяти вечера». «После окончания квеста Стража Удольска», — уточнил гейммастер, — «подстраховываешься?» «Ну да, нет ничего лучше лжи, приправленной правдой. Мне нужно в Инферно, и было бы обидно умереть в шаге от цели». «Зачем тебе в Инферно?» — прищурился эльф и тут же воскликнул. «Так вот зачем тебе эти арты? Ты что-то знаешь?» «Только догадки», — максимально честно ответил я. «Что до первого вопроса Новые территории, уникальные квесты, реликтовые арты, все как обычно». «Хм...» – задумчиво почесал подбородок эльф. «Это понятно, но как ты планируешь открыть портал?» «Узнаешь около пяти часов», – усмехнулся я. «Если твои ребятки, конечно, ничего не испортят». «А что они могут испортить?» – удивился эльф. «Ну, к примеру, убить Хотура», – предположил я или создать для меня трудности при передвижении по Удольску, мне до закрытия квеста еще много чего нужно успеть сделать. Одну минуту, кивнул эльф и уставился перед собой остекленевшим взглядом. Готово. Он отмер спустя полминуты, в течение которых я прикидывал, куда пойти дальше, на финальное состязание или в банк. Теперь ни один из наших не создаст тебе проблем. Свежо предание, поморщился я, довериться с трудом, Один только альт чего стоит? Сложности не будет, с нажимом произнес гейммастер. Откроешь портал в Инферно и считай, заработаешь индульгенцию от нашего клана. Даю слово, что ты не будешь внесен в красный список клана. Радость-то какая, хмыкнул я. Кстати, на магическом состязании нужно договориться с НПС, чтобы вместо столичного мага под куполом стоял кто-нибудь из ваших. Например, веселый молочник. «Зачем?» – поскучнел эльф. «Не хочу портить репутацию сНпс это может сказаться на цепочке». «Да его не пробить», – покачал головой гейммастер. «Даже Хан не смог». «И все же», – я вежливо улыбнулся, – «я настаиваю. Будет обидно, если столько трудов пойдет на смарку, а заново начать его не получится». «Я знаю», – дернул щекой эльф, видимо, вспомнив что-то неприятное. «Ладно, будет тебе веселый молочник под куполом. Что-нибудь еще?» «Я так понимаю, от сопровождения мне не отвертеться», — уточнил я. Гейммастер молча хмыкнул, а я продолжил. «Тогда можно включить в него последнего рыцаря и Конана?» «Странный выбор», — удивился эльф. «Зачем они тебе?» «Они прикольные», — улыбнулся я. «К тому же у Конана есть обилка наставник». «Ясно», — покивал эльф, совершенно спокойно приняв мое желание усилиться. «Ладно, будет себе конон и наш сумасшедший рыцарь». «Вот и ладушки», — кивнул я, — «пусть подходит к зеленой палатке». «Последний вопрос, Алекс», — удержал меня за руку гейммастер. «Скажи, куда подевались все местные НПС?» «Куда?» — «А бог его знает», — пожал плечами я. «Но точно одно, очень скоро они вернутся назад». «Дай догадаюсь», — усмехнулся эльф. Где-то в районе пяти, я многозначительно поиграл бровями и, не ответив, направился к зеленой палатке. И вправду, как там, ребята, добрались до мрака или еще нет? Интерлюдия: Логово поверженного дракона. Что выбираешь ты, кузнец Свикула? Вкратчего поинтересовался дракон, не сводя немигающий взгляд с заревевшего Ответы на три твоих вопроса или личное усиление. Несмотря на установленную магичкой и молодым перевертышем ширму, он видел спускающихся к нему разумных насквозь. А разумные хоть и не видели его, но слух про за шторкой дракона распространился, словно лесной пожар. Что ж, мраку вдвойне интересно было наблюдать за поведением спускающихся к нему людей. «Личное усиление», — выдавил из себя Викула и неожиданно добавил я тебя не боюсь». «Что же?» — дракон загадочно улыбнулся. «Тогда могу предложить тебе силушку богатырскую. Тебе без разницы будет, что делать. Сокрушать врагов своих или ковать добрый меч. Или могу предложить открыть секреты мифрилового кузнеца. Тогда выкованному тобой оружию не будет равных во всем мире». «А можно оба?» После минутного пыхтения прогудел кузнец. «Этот, очевидно, слишком долго общался с Алексом. Оба ему», — подумал дракон, но вслух ответил. «Только сильный духом может сделать непростой выбор». «Тогда секреты», — решился кузнец. «Я и так сильный и могу за себя постоять и за род. Осознанием предков смогу много пользы своему отечеству принести». Да и Алекс намекал, что выбор мне придется делать. «Давай секреты, великий мудрец!» И как только этот эльф умудрился приобрести среди местных такое сильное влияние, в очередной раз подивился дракон. И главное, зачем ему, упавшему с небес, возиться с человеками? «Да будет так!» — торжественно провозгласил мрак. Кузнеца окутала золотистое сияние, которое было заметно даже сквозь плотную ширму, а со спины отвалилась очередная цепь. Сварог всемогущий!» — охнул кузнец, неверяще смотря на свои руки. «Да я ж сейчас... Да я же... Просто ух!» Викула впечатал сжатый кулак правой руки в раскрытую ладонь левой и довольно улыбнулся ослепительной огненной вспышке. «Ну, спасибо тебе, мудрец! Уважил! Век тебя не забуду!» «Да-да!» — отмахнулся дракон. Пропустив очередные благодарности мимо ушей, он изогнул шею и придирчиво пересчитал оставшиеся цепи. 84. Еще немного и останется только вытащить это проклятущее копье. Следующий.